Часть 4. Глава 33. Удар в спину. Во все времена пиратство было бичом побережья, начиная с Дерека Тибальда, прозванного «Тучным». Правители сих земель пытались побороть этот недуг, но морские разбойники веками скрывались от правосудия в прибрежных скалах штормовых гор, кои изобилуют тайными пещерами, бухтами и гротами. Географика. Земли и народы юга. Секретарь смотрел на стройные шеренги стражников, собирающиеся по тревоге во дворе Королевского замка. Отправившись в военный поход несколько дней назад, принт взял с собой Салье, нового капитана Королевской гвардии. Вслед за Сиром гараном свои должности оставили и оба его лейтенанта, а потому теперь городской стражей командовал молодой офицер среднего звена. Это назначение вызвало особое беспокойство. Утром на доке южной части города было совершено неожиданное нападение. Несколько пиратских судов поднялись вверх по течению сестры, причалив под прикрытием тумана неподалеку от портовых складов. Вероятно, морские разбойники как-то прознали о слабости богатого города и решили воспользоваться этим. Кристофер ту не сомневался, что нападение пиратов будет скоро отбито, но его не покидала тревога. Подобных нападений не случалось уже почти 20 лет, и он чувствовал, что город уязвим но «Уязвим, как никогда». Мориан увел королевские войска на запад в сторону предела, оставив в столице лишь малый гарнизон, усиленный личной гвардией графини Тибальд. Как многие другие гости, она прибыла на устроенный королем бал, который плавно превратился в его похороны. Очередная группа гвардейцев покинула дворец, направившись в город. «Пираты. Откуда они? Почему именно сейчас?» Секретарь не верил в совпадение Они могли попасть сюда только двумя путями. Либо через Торную Гавань, либо через Лиховодье и сестрен Рукав. Первое практически исключено. Стражи Устья Сестры никогда не пропустили бы их глубь королевства. Остается сестрен Рукав. Сунуться в Лиховодье? Миновать гиблые рифы осколков? Только безумцы могут решиться на такое. В любом случае корабли должны были пройти мимо клина, как тамошние дозорные могли не заметить их. Или они не захотели подкуп. Нет, слишком много пришлось бы заплатить. Над крышами поднялся столб дыма. Должно быть, в порту вспыхнул пожар. Что если пираты нападут на дворец? Нет, он им не по зубам. Силы гарнизона ограничены, но если закрыть ворота твердыня Адаманта сможет держаться в осаде многие месяцы. Высокие, крепкие стены. Подвалы заполнены провизией и оружием. Река обеспечивает изобилие воды. Никакому врагу не взять дом короля если враг уже не проник внутрь. Давно забытым страхом непрошенная мысль постучала в сознание секретаря. Проклятие! Неужели он ошибся? Неужели он утратил ясность ума? Но кто? Почувствовав рядом чужое присутствие, Кристофер Тул огляделся по сторонам. У другого окна галереи стояла женская фигура, облаченная в элегантное платье красного шелка. Это была герцогиня Редклифф. Орки похитили ее карету, и она вынуждена была задержаться во дворце, пока не найдет новый транспорт. Кристоферу Тулу показалось, что на лице этой женщины он увидел ту же искру тревожного понимания, которая мгновение назад посетила его самого. Решительным шагом секретарь подошел к ней. «Миледи». Она чуть заметно вздрогнула, возвратившись в реальность из мира собственных размышлений. «Простите, я не хотел напугать вас». Секретарь коротко поклонился. «Ах!» «Это вы мастертул чуть рассеянно сказала она, возвращая лицу выражение надменной томной маски. «Что вам угодно?» Она знала, или во всяком случае подозревала. Грядет что-то неладное, что-то плохое. «Вам удалось найти новый экипаж?» — поинтересовался он. «К сожалению, пока нет», — призналась герцогиня. «Большинство карет арендовано гостями, но я уверена, что скоро что-нибудь появится». Нет, он не ошибается. Король слишком сильно доверял этой женщине, чтобы секретарь мог предположить ее участие в заговоре. Герцогиня, могу я попросить вас об одолжении Разумеется. Ее брови поднялись в удивлении. Я слушаю. В конюшнях стоит дорожная карета Его Величества. Я все устрою. Берите ее и немедленно уезжайте из города. Он предполагал, что она будет возражать, но этого не произошло. Маска исчезла. Ее стерло послание, которое содержалось в словах секретаря. Тул словно посмотрел в зеркало. Он увидел в лице герцогини отражение собственных тревожных мыслей. Да, она была умна. Слишком умна, чтобы не заметить происходящего. «Я скоро буду готова. Распорядитесь запрячь лошадей». Герцогиня поспешно удалилась в северное крыло замка, где находились ее покои. Достав из-за пояса небольшой серебряный колокольчик, Тул дважды позвонил у него. Рядом, как по волшебству, появился Тайри. С момента гибели монарха молодой помощник секретаря всегда находился при нем. «Отыщись, Юра Гаррена, и срочно направь его ко мне», — велел секретарь. «Как только ты сделаешь это, направляйся в конюшню и проследи, чтобы дорожная карета короля была полностью готова к немедленному выезду». Юноша коротко кивнул. «Вы уезжаете, мастер Тул «Уезжает герцогиня», — ответил он и, немного подумав, добавил. «Ты поедешь с ней». Когда юный помощник исчез, секретарь поспешно направился в свой кабинет. Отчеты, донесения, письма, документы. Что-то нужно было спрятать, что-то сжечь. Отдать некоторые распоряжения. Позаботиться о людях. Если он ошибается, то все можно будет восстановить, но секретарь знал, что ошибки нет. Чутье его не подводило. Слишком долго он занимал эту должность, чтобы ошибиться. Сиргарен Забрав шлем, покинул оружейную. Сломанные кости давно срослись, но правая рука, пострадавшая от удара медведя, пока не восстановила полную подвижность. Проклятие. Я не буду отсиживаться здесь, пока убивают и грабят честных жителей нашего города. Ему было наплевать, что об этом думал исполняющий его обязанности юнец. Портовые склады пожирало пламя. Кровь добрых жителей Адаманта проливалась на мостовую. Покойный король никогда не допустил бы такого. И ради чего? Месть? Непомерная амбиции избалованному мальчишки? Они потратили столько сил на присоединение за предели и примирение с орками. И теперь Мориан собирается все это разрушить. Разрушить то, за что умер его отец. Рыцарь не хотел верить в то, что орки были как-то замешаны в гибели короля. В отличие от совета, он не сомневался в кристальной честности секретаря Тула. Но кем был убийца? Он обязательно выяснит это после того, как разберется с пиратами. Ему не терпелось пустить в ход меч, чтобы успокоить бушующие в сердце страсти. Выходя в главный зал, он чуть не сбил кого-то с ног. «Смотри, куда идешь, писарь!» Выругался он и двинулся дальше. «Сиргарен, постойте!» — окликнул его юноша. но «Ну, что тебе еще?» «Меня зовут Тайри, сир!» Его неловкая речь напоминала скороговорку. «Мастер...» Тул, королевский секретарь, велел мне найти вас. Он желает вас видеть. А подождать он не может. Досадливо вздохнул рыцарь. Насколько я могу судить, дело очень срочно. Пожал плечами юноша. Джон Гаррен заколебался, но в этот момент со стороны парадного коридора послышались окрики и звон стали. Гвардеец короля никогда не спутал бы подобный звук с чем-то другим. Шел бой. Из дверного проема рядом с ним показалась пара воинов дома Тибальд. В последние дни эти смуглые мечники наводнили замок. Таково было желание принца. Их легко было отличить от королевских гвардейцев по эмалированным голубым нагрудникам и смуглым лицам, обрамленным стальной чешуей открытых шлемов. «Эй, какого лешего там происходит?» — окрикнула хрыцарь, забыв об учтивости. Вместо ответа бойцы побережья обнажили мечи, бросившись на Сирогарана и непутевого парнишку из секретариата. «Что за...» Гвардейц успел выхватить меч, парировав нежданную атаку. Это была не шутка. Они били во всю силу. Они пытались убить его. Заслонив посланника Тула, рыцарь принялся биться с южанами, отражая удары коротких мечей. Они были молоды и сильны, но уступали ему в мастерстве владения оружием и ратном опыте. Выбрав момент, когда оба клинка ударились в его меч, рыцарь резко вывернул их в сторону. Воспользовавшись замешательством нападающих, Он выхватил из-за пояса кинжал, вонзив его в горло одного из них. Второй тут же попытался достать его снизу, но рыцарь оказался проворнее. Уклонившись от восходящего удара, он отрубил южанину руку чуть ниже локтя. Дико закричав, тот отпрянул к колонне, сжимая кровавленную культию. «Вы чего творите?» — взревел Сергаран, схватив его за шею. Рыцарь не получил ответа. Мечник-графиня грохнулся на пол, потеряв сознание. Из парадного коридора показались еще несколько воинов, в руках у них было оружие, что уже успело отведать крови. Заметив рыцаря и двух поверженных соратников, они опасливо двинулись навстречу. «Беги, Терри», — мрачно велел Сергаран, перехватывая меч двумя руками. «Убирайся отсюда, слышишь меня?» Дважды повторять не пришлось. Юноша исчез в боковом коридоре. «Не знаю, что здесь происходит», — произнес рыцарь, выходя в центр зала но я предлагаю вам сложить оружие именем короля. Пускай моя рука плохо меня слушается, но можете быть уверены, что я смогу отправить вас на тот свет». Позади немым наблюдателем разворачивающаяся драма возвышался пустующий трон. Масляные светильники заливали зал ровным желтоватым светом. Они не послушали его предостережения. Шестеро молодых и сильных воинов напоминали Джону гарону тех парней, которых он сам тренировал для гвардейской службы. Они обступали рыцаря, заключая в полукольцо. Никто не предлагал ему сдаться. Измена. Графиня пытается занять дворец, пока пираты отвлекают большую часть городской стражи. Кто контролирует королевский замок, тот контролирует адамант. Сергарон понимал, что короткие мечи давали бойцам побережья преимущество в скорости, но дистанция была на его стороне. Если ему удастся сохранить ее, то длинный клинок поможет ему выжить. До его ушей... Долетали звуки сражения, охватившего дворец. Быть может, они еще смогут отбиться. Самым смелым оказались бойцы слева. Их атака была практически одновременной, но каждый из четырех ударов был мастерски отражен. К ним присоединился один мечник справа, но его попытка также не увенчалась успехом. «Ну, давайте, псы!» Презрительно протянул он. «Аж мало ели». На этот раз на него бросились четверо по центру. Сместившись в сторону, Джон Гаррен ушел из-под их атаки, намеренно сделав вид, что ослабил правый фланг. Этим не замедлил воспользоваться один из мечников. Увернувшись от его удара, гвардеец стремительно развернулся на месте, опустив меч по нисходящей дуге. Когда голова мечника упала на пол, на ней все еще был шлем. Соратники убитого попытались отомстить, но ни один из их ударов так и не достиг цели. «Что за цирк?» — раздался под сводами зала знакомый рыцарю голос. «Отойдите от него, молокососы!» Воин графиня безропотно повиновались. Вдоль ряда стройных колонн, словно обычный наемник, шагал человек в безликих доспехах, но Джон Гаррен сразу узнал его голос. «Сними шлем, чтобы я мог видеть твое лицо, мерзавец!» произнес рыцарь, направив в сторону пришельца остриемича. Длинные волосы воронова крыла рассыпались палатным наплечником. Шлем глухо упал на красную ковровую дорожку, ведущую к трону. Это был Мэтью деваль первый клинок просторы и победитель прошлогоднего турнира. «Так, значит, заговор? Кто же верховодит? Шлюха или калека?» «Грубость вам не к лицу». деваль нарочито медленно и извлек из ножен меч. «Знаете, она хотела оставить вам жизнь, но ведь вы не сдадитесь, не так ли?» Я не доставлю тебе подобной чести, изменник. — Очень на это надеюсь, — сказал Дюваль, обрушив меч на рыцаря. Клинки встретились, и металл яростно заскрежетал. — Я сам разберусь с ним, — заявил Дюваль людям графиня. — Никому не вмешиваться. Запертая дверь дернулась, но не поддалась. Выдержала и попытку ее выбить. В толстую древесину яростно впился боевой топор, затем еще один. Времени было мало. Извлекая бумаги из орехового кабинета, секретарь почти не глядя бросала их в большую металлическую урну. Пламя пожирал отчеты о деятельности секретариата, переписку с доверенными лицами, финансовые документы, личные письма почившего короля, шифры и карты. Это была жизнь Кристофера Тула, выплеснутая чернилами на бумагу. Жизнь, превращающаяся в обугленные и почерневшие строчки на кровавых страницах истории. Попытаться спастись через сеть тайных коридоров, у Кристофера Тула не было уверенности, что таким образом он сумеет добраться до безопасного места. В то же время секретарь не мог допустить, чтобы бумаги его ведомства попали в руки изменников. Дверь продержалась до конца. Когда огонь вспыхнул в последний раз, в кабинет ворвались вооруженные люди. Кристофер Тул не удивился, увидев серебряных рыб Тибальдов. Следом вошла сама графиня. «Я смотрю, вы решили прибраться, секретарь!» Ядовито улыбнулась она, мельком глядя на догорающие бумаги. Сохраняя молчание, Кристофер Тул отступил за письменный стол. Позади него было широкое окно, такое же, как в кабинете короля двумя этажами выше. «В ваших услугах больше не нуждаются!» Подчеркнуто учтиво произнесла графиня и, отвернувшись в сторону двери, добавила. обейте его!» Два закованных в латой мечника — Двинулись к секретарю. Одинокому, худощавому человеку в неприметном мыши на сером мундире дворцового слуги. Заходя с двух сторон широкого письменного стола, они не оставляли ему и шанса на бегство. Кристофер Тулл был недвижим. Казалось, он смирился с собственной участью. Один из ежан занес меч. Рука секретаря мгновенно метнулась к ножу для писем. Короткая, но острая, как бритва, лезвия прочертила в воздухе сверкающую дугу, превратив горло мечника в сплошную рану. Когда, хрипя и хватая ртом воздух, тот начал заваливаться навзничь, канцелярский нож уже тонул в глазнице второго нападавшего. Пораженные увиденным, люди графине вскинули самострелы, но не успели их пальцы нажать на спусковые крючки, как серая фигура секретаря метнулась в окно, будто подражая бегству убийцы, оборвавшего жизнь короля. жалобно зазвенев, Тонкое стекло вместе с рамой разлетелось вдребезги Стрелы поразили лишь пустое весеннее небо. Были на свете талантливые живописцы, талантливые скульпторы и архитекторы, возводившие величественные замки и храмы, одаренные целители, способные вытащить человека с того света, куртизанки, влюблявшие в себя одним словом или движением. И среди всех этих одаренных мужчин и женщин выделялись фехтовальщики от Бога, «Лучшие из лучших». Они бились так, словно занимались любовью. Движение их наполняло страсть, граничащая с самоотречением. В то же время с ней соседствовали свирепость и упорство, свойственные разве что хищным животным, сходящимся в смертельном бою за место вожака стаи. Закаленная сталь без устали исполняла симфонию яростного противостояния двух отважных сердец. Клинки мелькали в воздухе со скоростью, недоступной для простого глаза. Они угадывали движения друг друга Удары натыкались на сопротивление, тут же превращаясь в контратаку. Это был не просто поединок. Это был танец. Грозный, суровый и грубый, но по-своему прекрасный. Проведя стремительную серию ударов, Дюваль попытался достать Гаррена справа, но рыцарь вовремя уклонился, отходя в сторону. В следующее мгновение латная перчатка рыцарю ухватила длинные черные волосы соперника, рванув его на себя. Меч ринулся к лицу Дюваля, но клинок того оказался расторопнее. В руках Сирогарана остались лишь пряди отсеченных волос. «Хорошая попытка, Джон», — усмехнулся Мэтью. «У тебя больше не будет такого шанса». «Он мне не понадобится», — хмуро ответил рыцарь. Оба они устали. На лицах выступил пот. Дыхание стало сбивчивым и тяжелым. Дюваль вновь атаковал. Звякнув несколько раз, мечи степились в перекрёстном замке, испытывая силу своих владельцев. — Право, ты неплохо обращаешься с этой штукой, — произнёс сквозь зубы Сиргаран. — Но ты не знаешь, что такое война. Глава рыцаря врезалась в нос Дюбаля, ломая его. Тот не остался в долгу, ударив противника облачённым сталь кулаком. Один за другим мечи упали на пол. Удар ноги, пришедшийся на обратную сторону колена — заставил Джона Гаррена обрушиться на пзнич. Дюваль навалился на него, выхватив из голенища сапога длинный кинжал. Алчный клинок завис в опасной близости горлу рыцаря, чьи пальцы впились в запястье, сжимающей оружие руки. Сталь доспехов жалобно скрежетала по каменному полу. Благородный поединок превратился в грубую трактирную драку. Извернувшись всем телом, Джону Гаррена удалось сбросить с себя дюваля Неуклюже перевернувшись, тот попытался было подняться, На тяжелый удар вернул его в лежачее положение. В следующее мгновение соперники поменялись местами. Руки дюваля не выпускали кинжала, но теперь отчаянная хватка королевского рыцаря обратила этот клинок против хозяина. Медленно, но неотвратимо острие приближалось к живой плоти. Щелкнули пружины арбалетов. Короткие болты пронеслись над Дювалем, врезавшись в соперника. Один, пробив латные пластины, попал рыцарю в живот, другой в руку. Еще две стрелы засели в плече. Другие, видимо, не справились с толстым нагрудником, отлетев в сторону. джонна Гарана отбросила назад. Издав крик боли, он рухнул на каменный пол и затих. Сплюнув кровью, Мэтью Дюваль поднялся. В нем не осталось и следа той грации, что наполняло его в начале поединка. Всклокоченные волосы, разбитый нос, измазанное в крови лицо. Рядом появился один из южан, но Дюваль грубо оттолкнул его прочь. «Шлюхины, потроха!» — взревел первый меч простора. «Какой ублюдок это сделал!» «Довольно!» — оборвал его гневную тираду холодный голос графини Тибальд. «Хватит мальчишества! Я не собираюсь объяснять лорду Дювалю, почему погиб его брат!» Она стояла в окружении арбалетчиков, готовых в любой момент снова спустить курки. «Ты!» — протянул он, обвиняющий указывая в сторону графини. Не думай, что я забуду об этом, женщина. Очень надеюсь, что ты не забудешь. Холодно ответила она, направляясь к трону. Из бокового коридора вышел рослый южанин в изящных доспехах, командующий силами графиня. Первый меч пламенеющего замка, Оджи Оджифет. Строгое смуглое лицо украшало тонкая полоска бороды. Меледи. Сопротивление подавлено, сказал он, преклонив колено. Замок наш «Хорошо», — кивнула она, усаживаясь на королевский трон так, как будто это было кресло для чтения. «Закройте ворота и распорядитесь привести ко мне моего сына». Они не видели, как из конюшен стремительно вырвалась дорожная карета, пронесшаяся под опускавшейся решеткой ворот. Правящий лошадьми юноша в сером мундире королевского секретариата увозил герцогиню Редклифф на восток.